Глава 7. За обедом я познакомился с княгиней Шуваловой. Она оказалась приятной женщиной лет сорока, шикарной фигурой и светло-голубыми глазами. Зелёные локоны прекрасно сочетались с тёмно-оранжевым платьем. Она расспросила меня о здоровье, о том, как я устроился на новом месте. Вот отличный вопрос, кстати. А затем принялась расхваливать Преображенскую школу. Оказалось, что она тоже её закончила когда-то. «Значит, вы даже не помните, как пользоваться клановой специализацией?» — спросила она, когда обед подходил к концу, и к кофе подали десерт. Мороженое в шариках с сиропом. «Павел вам поможет, верно, сын?» — тот кивнул. «Конечно, мам. Как два... в общем, запросто». «Вот и хорошо. А там, глядишь, и остальное вспомните», — улыбнулась мне княгиня. Так что после обеда мы с сыном князя спустились в спортивный зал. К моему удивлению, помимо тренажёров, там имелась стойка с холодным оружием. Похоже, в этом мире уделяли немалое внимание фехтованию. Хотя, может, им увлекались члены конкретно этой семьи. Задавать вопрос я не стал, чтобы не палиться. И так со временем станет ясно. Специализация нашего клана заключается в том, что мы можем ускорять движение. Все в разной степени, зависит от личных способностей и тренировок. Достигается это благодаря магическому симбионту, живущему в позвоночнике. Он образует особый отдел спинного мозга. Поразить его и симбионт погибнет, а способности пропадут. Поэтому советую всегда носить вот такую штуку. Павел достал из железного шкафа и протянул мне что-то вроде портупеи с твердой накладкой в районе лопаток. Позвольте, я помогу вам надеть. Когда я натянул защиту, он отрегулировал длину лямок и остался доволен. Не выходите без этого из дома, барон. Расскажите о симбионтах, — попросил я. Откуда они берутся, как выглядят? Изначально эти твари появились после падения черного сердца. Одно из порождений его магии. Когда именно люди научились их использовать, не знаю, давно. Потом стали сами выращивать, вывели новых. Секрет производства хранится каждому клану в большом секрете. Больше одного симбионта иметь нельзя. Менять тоже не получится. Это союз на всю жизнь, потому что симбионт постепенно становится частью носителя. Собственного разума у него нет, и он не совсем материален. То есть у него есть особая составляющая, связанная с астралом. Это такая сфера. В общем, я и сам толком не знаю, если честно. Немного смущенно признался парень. Но она важна для использования магии, потому что в ней накапливается энергия. Короче, симбионт сливается и с телом, и с аурой хозяина. Так что избавиться от него нельзя. Подселяют его к человеку в возрасте шести лет, и с тех пор они существуют вместе. В принципе, использовать симбионта несложно. Достаточно обратиться к нему мысленно. С годами это доводится до автоматизма. И никаких особых усилий прикладывать не приходится. Это как с ходьбой. Поначалу ребенок лишь учится передвигаться на ногах, а затем даже не замечает, что идет. Я кивнул. Понятно. Вот только как обратиться к симбионту? Мне что, просто подумать что-нибудь? Ну, у вас он уже давно. Так что, я думаю, проблем не возникнет. Связь должна восстановиться быстро. Давайте попробуем. Павел вдруг опустился на пол. подвернул под себя ноги и положил руки на колени. Он смотрел на меня ожидающий, так что пришлось последовать его примеру. Закройте глаза и представьте, что видите в своем позвоночнике сияющую сферу. Любого цвета это не важно. Заговорите с ней. Произнесите м ы с л е н н о любую фразу или даже просто слово. Хоть привет. Так я и сделал. Опустил веки, вообразил, будто у меня между лопатками зелёный, ну, а какой ещё, фонарь, и поздоровался с ним. Никакого эффекта. Хм. Может, надо чуть поискренней? Не просто поверить, что в твоём позвоночнике живёт какая-то магическая тварь. Да. Но она ведь там есть. Значит, надо принять это как данность. И она часть меня. Не чужеродный элемент. «Привет», — повторил я, пытаясь представить, что сияющая сфера живая. Я вернулся. По телу прошла странная волна. Это не было похоже на судорогу. Просто я вздрогнул сразу всеми мышцами. «О, получилось?» — спросил Павел, заметив, что я открыл глаза. «Кажется, да». «Будто током дернуло слегка». «Да». «Значит, вы установили контакт. Поздравляю». Теперь, когда будете что-то делать, обратитесь к симбионту и попросите, чтобы он вас ускорил. В любой форме. Поначалу вам понадобятся слова, но они не важны, поскольку требуются только вам. Симбионт и так уловит в а ш е ж е л а н и е Когда привыкнете, будете обходиться без формулировок. Все пойдет само, как по маслу. Я поднялся. Что бы такое сделать? Может, пробежаться? Тренировочный зал был довольно большой, но тут мой взгляд упал на беговую дорожку. Павел кивнул. «Давайте, я включу». Начал я размеренно, привыкая к возможностям чужого тела. Затем ускорился и постепенно дошел до своего привычного уровня. Тут начала ощущаться усталость. Все-таки юный организм не соответствовал моим запросам. Тогда я обратился к симбионту. Попросил ускорить меня, как и советовал Павел. По телу прошла легкая волна, и усталость тут же исчезла. Мышцы стали как новенькие, и я припустил с удвоенной, а затем и с утроенной скоростью. Табло тренажера показало почти девяносто километров в час. Это просто невообразимо. Кроме того, я не испытывал никакой отдышки или утомления. «Достаточно», — вдруг сказал Павел. «Остановитесь, барон». В его голосе послышалась тревога, и я спрыгнул с дорожки. «В чём дело?» «Мы используем возможности симбионта во время боя. Это очень помогает и почти не расходует запас сил организма. А такие забеги могут позже здорово аукнуться. Так что не советую ими злоупотреблять. Вот, выпейте на всякий случай. Княжич достал из шкафчика пластиковую бутыль с мутной оранжевой жидкостью. Это вас укрепит». — Что за пойло? — спросил я подозрительно. — Калории. Не бойтесь, это безвредно. — Ну, конечно. Свежо предание, как говорится. Тем не менее, я сделал пару глотков. — Возьмите себе, — сказал Павел, когда я попытался вернуть ему бутыль. — Если почувствуете слабость, выпейте еще. Вам нужно тренироваться, пользоваться симбионтом, но не торопитесь. Рассчитывайте силы. Отведите на это хотя бы неделю, если получится быстрее, хорошо. — Спасибо, — сказал я. — Вы мне очень помогли. — Еще бы вспомнить, как призывать медведя. — Бера, — поправил княжич, — так вы из Куратова говорите. Это распространенный в разных языках корень. Бер, б и о р н Бьорн, Беар и так далее. — Постойте, Павел Петрович, а не имеет ли это отношение к так называемым берсеркам? Были когда-то такие воины, которые считали себя потомками м мед... е то есть беров. Они пили какую-то настойку, напяливали на себя шкуры и бросались в бой, не ведая страха, зато исполненные ярости. Княжич пожал плечами. — Насчет этих дикарей ничего сказать не могу, не в курсе. — Но ваш род действительно так и называется — берсерки. Только я не слышал, чтобы скуратовы пили настойку или надевали шкуры. — Ну класс, то есть я еще и берсерк, только какой-то непонятный. с призыванием медведя и вряд ли живого. Наверняка тоже что-то из области магии. Астралы тут у них какие-то. у д о б а в о к берсерк, понятия не имеющий, как этим самым даром пользоваться. Блин, ну почему я один выжил? Уцелел бы еще кто-нибудь, было бы кому объяснить. «Надеюсь, вы вспомните, как призывать Бера, господин барон», — сказал Павел. «Будет крайне обидно, если такой дар исчезнет». Ведь даже когда вы женитесь, и у вас появятся дети, они не смогут сами научиться им пользоваться. А мне-то как жаль. Но в то же время слова княжича дали понять важный момент. Последний носитель теперь уже уникального дара не будет представлять никакой ценности для кланов, если не сможет им пользоваться.